Черная книжечка Лизы Герман В середине августа Лизы решила, что пора навестить Гранде-штрасса 8, все за тем же неизменным лекарством, чтобы воспрянуть духом. Так она думала. День был потный. День был потный. Но к вечеру обещали дожди. В Последнем человеческом чужаке было одно место ближе к концу. Лизель вспомнила о нём, проходя мимо лавки фрау Диллер. Последний человеческий чужак, страница 211. Солнце размешивает землю, снова и снова размешивает нас, как похлёбку. В тот момент Лизаль вспомнила эти слова лишь потому, что стоял такой тёплый день. На Мюнхенштрассе она вспоминала события минувшей недели, видела евреев в бредущих по дороге, их потоки, их массу, их боль. Она решила, что в той цитате не хватает одного слова. Надо было написать мерзкую похлёбку, думала девочка. Она такая мерзкая, что я больше не могу. Лизель прошла по мосту через Ампер. Река была восхитительной, изумрудной и густой. Можно разглядеть камни на дне, услышать знакомую песню воды. Мир не заслуживал такой реки. Лизель пустилась вверх по склону на Гранде-штрассе. Дома были милыми и мерзостными. Ей нравилась несильная боль в ногах, и в лёгких. Ширик шаг сказала на себе и двинул вверх, как чудище из песчаной воронки. Она принюхивалась, как к крестной траве. Запах был свежим и сладким, зелёным с жёлтыми кончиками. Лизель прошла через двор, ни разу не обернувшись, ни секунды не паникуя и не замедлив шагов. Окно. Руки на раму, мах ногами. Пятками об пол. Книги, страницы. Счастливое место. Лизель вынула книгу с полки и села с нею на пол. Дома ли она, гадала Лизель, хотя ей было все равно, крожит Ильза Герман картошку на кухне или стоит в очереди на почте. Или зависла над ней призраком, а не милая и высокая, рассматривая, что там читает девочка. Теперь Лизель было просто всё равно. Она долго сидела и смотрела. Одним глазом ещё глядя сон, вторым она видела, как умер брат. Простилась с матерью и представляла, как та одиноко ждёт обратного поезда в забвение. Проболочная женщина вытянулась на земле, и её вопль катился по улице, пока не завалился на бок, словно монета изголодавшиеся по разгону. Молодой мужчина висел на верёвке из сталинградского снега. Она видела, как пилот бомбардировщика умер в железном коконе. Она видела, как еврей, который подарил ей две самые драгоценные в её жизни книги, шёл в концлагерь. И в сердцевине всего она видела фюрера. Он выкрикивал свои слова и раздавал их людям. Эти картины и были миром, и мир похлебкой кипел в ней, а она сидела среди прекрасных книг с ухоженными названиями. Все это варилось в ней, а она водила глазами по страницам до краев своих животиков, заполненным абзацами и словами. «Вы гады», — думала она, — «прекрасные гады». «Не хочу вашего счастья». Прошу вас, не смейте наполнять меня и внушать, будто это даст что-то доброе. Смотрите на мои синяки. Глядите на эту садину. Видите, садина у меня внутри. Видите, как она разрастается прямо у вас на глазах, разъедает меня. Я больше не хочу ни на что надеяться, не хочу молиться, чтобы Макс остался жив и невредим или Алекс Штайнер. Потому что мир не заслуживает их. Она вырвала из книги страницу и разодрала её надвое. Потом целую главу. И скоро не осталось ничего, кроме обрывков слов, разбросанных у неё между ног и вокруг. Слова. Зачем им вообще надо существовать? Без них ничего этого бы не было. Без слов фюрер пустое место. И не было бы хромающих узников. нужды в утешении или в словесных фокусах, от которых нам становится лучше. Что хорошего в словах? Это она сказала уже вслух, освещённая оранжевым комнате. Что хорошего в словах? Книжная воришка поднялась и тщательно шагнула к библиотечной двери. Дверь возразила тихо и не смело. Просторный коридор был пропитан деревянной пустотой. «Фрау Герман?» Вопрос вернулся к ней и попробовал еще раз метнуться к входной двери, но пролетело лишь до полпути, бессильно плюхнувшись на пару толстых половиц. «Фрау Герман?» Ее зов приветствовала только тишина, и у Лизель возник соблазн найти кухню для Руди. Она удержалась, Было бы неправильно красть еду у женщины, которая оставила ей словарь за оконным стеклом. К тому же Лизель только что уничтожила одну из ее книг, страницу за страницей, главу за главой. И так наделала довольно вреда. Лизель вернулась в библиотеку и выдвинула ящик. Села за стол. Последнее письмо. Дорогая фрау Герман, Как видите, я опять побывала в вашей библиотеке, и я изорвала одну из ваших книг. Это от того, что я сильно разозлилась и испугалась и захотела убить слова. Я вырвала у вас, а теперь испортила вашу вещь. Простите меня. Чтобы наказать себя, я, наверное, перестану к вам приходить. Хотя наказание ли это вообще? Я люблю вашу комнату и ненавижу её за то, что она полна слов. Вы были моим другом, даже когда я обижала вас. Даже когда становилась несносной, слово, которое я нашла в вашем словаре. И теперь я, наверное, оставлю вас в покое. Простите за всё и ещё раз спасибо. Лизель Меммингер. Лизель оставила записку на столе и в последний раз простилась с комнатой, трижды обойдя её по кругу и ведя пальцами по заглавию. Насколько она ненавидела их, Настолько же не могла перед ними устоять. Хлопь ей изорванной бумаги были разбросаны вокруг книги под названием Правила Томи Хофмана. Из окна потянуло сквозняком, и несколько обрывков взлетели и упали. Свет по-прежнему был оранжевым, но уже не таким блестящим, как прежде. В последний раз она схватилась рукой за деревянную оконную раму. Последний скачок, проваливающегося желудка и последняя вспышка боли в подошвах, когда Лизаль приземлилась. К тому времени, как девочка спустилась с холма и перешла реку, оранжевый свет исчез. Небо промакивали тучи, на Химельштрассе на Лизаль упали первые капли дождя. Я больше не увижу Ильзу Герман, думала девочка, на окнижная аварийка лучше умело читать и уничтожать книги, чем выдвигать предположения. Через 3 дня в дверь номера 33 постучалась женщина и теперь ждёт ответа. Лизаль странно было увидеть её без халата. На ней было летнее платье, жёлтое с красной отделкой. На платье карман украшен цветочком и никаких свастик Чёрные туфли. Раньше Лизель не когда замечала, какие голени у жены бургомистра. У Эльзы Герман были фарфоровые ноги. Фрау Герман, простите меня за то, что я наделала в прошлый раз в библиотеке. Женщина остановила её, сунула руку в сумочку и вынула небольшую чёрную книжецу. Внутри у неё была не история, а разлинованные страницы. Я подумала, что если ты не собираешься больше читать мои книги, может тебе захочется вместо этого написать свое, свое письмо. Но оно, она двумя руками подала книжку Лизель. Ты определенно можешь писать. Ты пишешь хорошо. Книжка была тяжелая, сословно бы плетеной, как у пожатия плеч обложкой. И прошу тебя, посоветовала ей Лиза Герман, не наказывай себя, как ты написала. Не бери с меня пример, Лизель. Девочка открыла книжку и потрогала бумагу. Данки шоун, фрау Герман. Хотите, я сварю вам кофе? Заходите, я дома одна. Мама у соседки, фрау Хальцапфель. Войдем через дверь или через окно? Лизель подозревала, что это была самая широкая улыбка, которую Ильза Герман позволила себе за долгие годы. Наверное, через дверь. Так проще. Они сидели на кухне. Кофейные кружки, хлеб с джемом. Они старательно беседовали, и Лизель слышала, как Эльза Герман сглатывает, но почему-то никакого смущения не было. И даже приятно видеть, как женщина мягко дует на кофе, чтобы остудить. Если я когда-нибудь что-нибудь буду писать и доведу до конца, сказала Лизель, я вам покажу. Было бы славно. Жена бургомистра ушла, и Лизель смотрела, как она уходит по Химмельштрассе. Жёлтое платье, чёрные туфли, фарфоровые ноги. У калитки Руди спросил: "Это та, про кого я подумал?" "Ага. Шутишь? Она мне кое-что подарила". Как оказалось, в тот день Ильза Герман подарила Лизель Мейенгер не только книгу. Она подарил ей повод сидеть в подвале, её любимом месте. Сначала из-за папы, потом из-за Макса. Подарила причину записывать собственные слова и помнить, что оне к тому же её оживили. Не наказывай себя, снова слышала девочка её голос, но будет и наказание, и боль, но будет и счастье. Вот что значит писать. Ночью, когда мама и папа уснули, Лизель прокралась в подвал и засветила керосиновую лампу. Первый час она только смотрела на карандаши и бумагу, велела себе вспоминать и по привычке не отводила глаз. "Пиши", приказывала она себе. "Пиши". Через два с лишним часа Лизель Меменгер начала писать. Ещё не знаю, что из этого выйдет. Откуда ей было знать, что кто-то подберёт её историю и будет повсюду носить с собой. Никто на это не рассчитывает. Никто такого не планирует. Лизаэль сидела на маленькой банке от краски и с большой устроила стол. И вот наконец упёрлась кончиком карандаша в первую страницу. И в середине вывела так: Книжный вор. Маленькая повесть Лизель Меммингер